Глава 13. Запись в летописи кота ученого. Чернила еще не просохли. Лето 1625, месяц Липец. Летопись «Я» составлена котом по прозванию Ученый, проживающим временно при дворе его царского величества Ерофея VI. Возлежал аз многогрешный на подушках бархатных. Каталогизируя привидения палат царских, по чину прозрачности их, дело благое, тихое. Внезапно смятение великое. Царь наш сказывает. Умом повредился. Зачеркнуто. Из терема царского вести горестные пришли. Отложил ас труды своим. Летописание паче всего. Хроника смуты да продолжится. Царь наш, светочей наших, в палате трона и буйство творить изволил. Рыдает, скипетром потрясает, Сосуды золотые в гневе квергает. Вопьет. Похитили черь его возлюбленную. Советник же его, Виктор Михайлович, Блоха ему в бок. Зачеркнуто. Гнев царский нисколько не умолил, совсем даже наоборот. «Невеликазнить, — говорит, — Надежа наша царь-батюшка». Это я, вернее, моя вина. Я хотел найти свою музу. Я очень сильно ее обидел, когда мы путешествовали по Тридевятому царству. И она, муза, то есть, в общем, она меня бросила. Я вот так. А без музы я не только не могу писать, я не могу вернуться домой в свой мир, в Санкт-Петербург. Я вообще ничего не могу. Когда у меня была муза, мы путешествовали по всем мирам. А теперь вот я заперт там, где был, когда она меня оставила. Я хочу вам признаться. Да, я думал, что с помощью ваших двоих из ларца смогу вернуть и найти музу. Глупо, конечно, но так получилось. Тогда мне казалось, что я делаю все правильно. Вы собирали коллекцию, а я думал, что раз не могу писать свои сказки, пусть и других сказок в мире не останется. А еще я надеялся, что моя муза... Или попадётся? Или хотя бы забеспокоится? Да, а Петя и Волк… В общем, использовал я вашу родительскую тревогу как рычаг, чтобы Петя и Волк мне помогли. Услышав все и речи покаянные от колена преклонённого советника своего, царь слезами благодатными умылся и… Ой, да кого я обманываю? Ликом уподобился мочёные, наш царь-батюшка, надулся, как индюк, и возникдавал. «Что? Значит, это ты во всем виноват, и Петю с волком подставил, и дочь мою в обиду дал. Загремел наш царь так, что лепнина в виде херувимчиков, их с потолка посыпалась. Херувимчики падали с прискорбием. Прискорбие было также выражено материально ответственным лицом палат царских, он же завхоз. И только собралось наше ясное солнышко явить волю свою, Раздался свист из открытого окна. На подоконнике, щелкая семечки, устроился соловей-разбойник, злодей окаянный. Зачеркнуто, вора прохиндей. «Ваше величество», — говорит вышеозначенный Ирт, «казнить вы его всегда успеете. Дело-то не хитрое. А дочку искать надо. Не думаю, что на Петю с волком можно положиться. Сбежали они в свой мир, как есть сбежали». И царю подмигнул. Царь, ошалев, ответил разбойнику тем же. «Советнику вашему, — продолжил злодей, — тот мир хода нету, а мне есть, и вам будет. Берите с собой парочку богатырей посмышленнее и пошли. Только готовьтесь, охрана там бдительная». Царь, недолго думая, согласился. Взял двух богатырей, что под лавкой от страха дрожали, да с соловьем и двинул. Кончаю писание. Пойду нервы свои успокаивать, вылизываться. А вось к утру само рассосётся или нет?» Лист, вложенный в летопись, командировка царской делегации. Состав. Царь — одна штука, богатыри — две штуки, разбойник — одна штука. Цель — найти царевну. Шансы на успех ниже среднего. Посмотрим.